Часть третья. Агент-оперативник. Глава седьмая. То, что события зайдут на новый цикл, Виталий угадал. Но не угадал со сроками. Джейран, лейтенанта Ярина и чужой корабль, с которым он стыковался у Тигона, активно искали все наличные службы земли и колоний. Корцабу довольно быстро перебросили мобильную станцию обнаружения повышенной мощности, а заодно начали формирование постоянной спутниковой группировки с заметным опережением всех предварительных сроков. Мобильная станция нашла в системе много интересного, но беглецов Стегона, увы. Через полтора года вблизи Риллы заработала глобальная система обнаружения, такая же, как и у полноценных колоний, даже получше, потому что новее. Но и она не засекла упомянутые корабли. По всей видимости, они покинули окрестности Ириллы, а возможно, вообще ушли прочь от Арцаба очень далеко за пределы чувствительности сенсоров. Ничего не добавилось и после развертывания фланговых группировок по всей системе Арцаба. Интересным вопросом Каким образом небольшие планетолеты смогли ее покинуть, например, где взяли достаточно топлива, служба ТС и все, кто также был причастен к поискам, задаваться сочли излишним. В самом деле, ну какое к бесам топливо, если корабли стартовали внезапно и без экипажей? Ладно еще чужой борт, мало ли какая там смонтирована автоматика. Но Джеранта, Джеран! Разумеется, на нем имелись и автопилот, и навигационное оборудование, и мощные вычислительные системы. Да только системы эти не работали без активации соответствующих программ, а содержимое бортовых компьютеров успел изучить еще Виталий при первом осмотре. Джеран Ярина можно было запрограммировать на самостоятельные действия. Но это неизбежно заняло бы какое-то время. Готовых полетных инструкций в памяти бортовых систем Джейрана на момент осмотра точно не имелось, и взяться им в последующие несколько недель до внезапного старта было откуда. Кроме того, требовал объяснений и тот факт, что Джейран был найден поврежденным, но это почему-то не помешало ему стартовать. Хвостовые стабилизаторы, конечно, нужны только в атмосфере. В космосе что есть они, что нет — все едино. Однако атмосферу для начала нужно как-то покинуть. А вот повреждение обшивки — дело совсем другое. Но опять же, глобальным образом в смысле жизнеобеспечения экипажа. А экипаж-то как раз отсутствовал. И вообще. Старты с перегрузками исправности и без того ущербных бортовых систем вовсе не способствуют. Но Джейран стартовал, стартовал успешно, и этому факту на данном этапе невозможно было противопоставить никакие здравые соображения и никакие технические выкладки. Спустя 2,5 месяца после исчезновения Джейрана и чужака с первым же чартерным струнником. Сотрудники Р-80 покинули и Тигон, и систему РЦАБа. Виталий со стажером Сытиным почти сразу погрузились в новое расследование на ИЕ, в отчине Рублевского полка. По завершении Сытина наконец-то квалифицировали. Второй стажер Р-80, Максим Пименов, стал полноценным оперативником, еще когда Виталий с Сытиным уковали на тигоне. После Ии Виталий улетел в короткий отпуск к семье на Ларею, а через 9 месяцев уже в длинный, аж на полгода. Зоя родила еще одну двойню, на этот раз девчонок. отпуск Виталий, разумеется, отбыл не полностью. Выдернули за три недели до истечения, но и этому семья радовалась, боялись, что выдернут гораздо раньше. Обошлось. Зато повод, по которому пришлось спешно прибыть в нору на Луне, был более чем весомым. Не очередная авария, которую надлежало немедленно расследовать. Вовсе нет. Руководитель Р-80, полковник к тому времени Фатеев, а на самом деле флотский вице-адмирал, чьей настоящей фамилии Виталий даже не знал, выходил в отставку. Официально. Неофициально все обстояло немножечко сложнее. На самом деле на покой выходил не Фатеев, а куратор Р-80 высших эшелонах власти, мастер над мастерами. Фатееву предстояло занять его место. Место Фатеева, разумеется, унаследовал старший из оперативников Р-80, Николай, к тому времени носивший фамилию Белогуров. Чистых оперативников в Р 80 оставалось трое – старший – Виталий, а также двое недавних стажеров – Максим и Юрий. Все трое за это время успели сменить по две фамилии, и сейчас вместе с перераспределением служебных функций планировалась новая смена. Кадетов оставили блюсти струны, на которых те стажировались – Максима – Северную, Юру – Южную. Виталий вылетал туда, где был нужнее, на самые трудные случаи, которые, по чистой статистике, случались реже. В свою очередь, возросло и число мелких аварий, но не в силу общего повышения аварийности, а опять же, вслед за статистикой. Флот рос, множилось число кораблей, и Генштаб вдобавок снова нацелился увеличить количество действующих полков на этот раз сразу на два. Правда, процесс этот был нескорым, обычно затягивался минимум на пару-тройку лет. Гвардейский статус вдобавок к Семеновскому, Измайловскому и Преображенскому готовились получить Успенский и Троицкий полки. Троицкий, по слухам, прочили в систему Глиза-876, на тамошний кислородный мир. В каталогах он значился под названием Трапест первый, а простого гражданского именования еще не нажил. Куда намеревались перевести Успенский полк, никто пока достоверно не знал. И, что странно, даже слухов никаких в войсках не циркулировало, ни во флоте, ни в шурупах. В итоге оба кадета большую часть времени работали на вылетах, а Виталий чаще заседал в наре. Ему пришлось сильно подтянуть теорию, потому что вместе с абсолютным числом кораблей возросло и количество их типов и разновидностей, да и статус старшего оперативника обязывал. Теперь, в случае чего, нельзя было выдернуть более опытного и искушенного Колю. Коля теперь был занят делами несколько иного свойства, нежели практическая полевая работа, но на месте руководителя освоился на удивление быстро. Сидеть на Луне было обидно. С тем же успехом Виталий мог заниматься всеми рабочими делами и на Ларее, поближе к семье. Он уже всерьез подумывал завести разговор с новым мастером об открытии филиала на Ларее, но никак не предоставлялось удобного случая. То мастер куда-нибудь исчезал, то самому приходилось спешить в дальние дали на край астрогации, особенно если авария случалась нетипичная и странная. Периодически выдавались бифуркационные моменты класса «хоть разорвись». Спасибо, что струнники в последние годы стали ходить чаще, в противном случае R-80 не успевала бы ничего. Теоретически принять участие в рабочих операциях могла и единственная в штате девушка — Валентина. Больше она занималась штабной работой в норе и выполняла функции помощника-мастера. Но в моменты, когда впору было разорваться, к расследованиям привлекали и ее. Благо, квалификации и знаний хватало. Поднимался вопрос и о новом наборе рекрутов в Р-80. Но его в итоге запланировали на ближнее будущее по истечении пяти лет после предыдущего набора. К этому времени срок нахождения Николая в новом амплуа должен был достичь трех лет. Став мастером, Коля Николай, что естественно, узнал о параллельных делах и связях Виталия со службой ТС. Удивлен Николай не был. Оказывается, он еще 12 лет назад на Ларее решил, что Виталием непременно заинтересуются и займутся разные интересные службы. Вопрос только в сроках. И когда это подтвердилось, стоило ли удивляться? Начало нового цикла ознаменовало ничем особо непримечательное сообщение в непрерывном потоке служебной почты Виталия. Сообщение не имело никаких пометок и высветилось в общем списке между отчетом недавнего стажера Юры об осмотре засбоивших двигателей старой пятисотки в Рублевском полку и приказом по подразделению об отмене масочного режима в норе. Почти неделю чудила вентиляция. Видимо, напряглись и починили. Отправителем значился некто «Л. Я». Получателем — капитан Мажаев, хотя Виталий за истекшее время несколько раз менял личину и в момент получения письма пользовался фамилией Брагин. Письмо сообщение состояло всего из одной строки. «Тигон, тигон, проверка». «Тигон», — подумал Виталий рассеянно. «Вояки рейда снова нашли что-нибудь интересное?» Каждодневная рутина быстро вытеснила из памяти события двухлетней давности, и подробности расследования на холодной луне Ириллы теперь казались сильно потускневшими. Виталий сходу вспомнил звание начальника рейда — полковник. А вот фамилию не смог. В голове отложилось только, что фамилия не русская. С некоторым усилием все же вспомнил. Норман. Виталий попытался восстановить в памяти имена всех, с кем имел дело на Тигоне. Капрала, который помогал откапывать вмерзшие в трещину корабли, звали вроде бы Лехой, а фамилию его... Виталий, скорее всего, не слышал вовсе. Его начальство, дебилого сержанта, главу космодромных технарей, наоборот, по имени не запомнил, а фамилия сплыла легко – Ружечка. Угрюмого начальника космодрома в чине майора Виталий именно так и запомнил, что майор, что угрюмый, что имел боевые нашивки и что каким-то образом знал Виталия по первому делу на Ларее. Имя фамилия, если майор их Виталию и называл, выветрились начисто. Помнился также майор Орешечка, зам начальника разведки Троицкого полка, худющий долговязый лейтенант, который не сумел самостоятельно вскрыть злополучный Джейран. А может, Джейран его просто не подпустил? И биолог-капитан с фамилией, кажется, на букву К. Остальные военные рейды теперь казались безликой массой в термокомбезах и дыхательных масках. «Даже если вояки на тигоне нашли что-либо интересное», подумал Виталий уже не с рассеянностью, а с легким раздражением. «Можно было и поподробнее написать, а то проверка». «Чего?» — спрашивается проверка. «Связи?» «Ну, сработала связь. Как только я открыл сообщение...» Улетело уведомление отправителю. И что теперь? Для очистки совести Виталий попытался вспомнить еще кого-нибудь, кто мог ему написать и у кого фамилия начиналась бы на букву «Я». Но так никого и не вспомнил. Через неделю пришло второе письмо. Отправителем снова значился некто Л.Я. А вот получателем уже капитан Брагин то есть текущую фамилию работников Р-80, автор письма установить был в состоянии. Хотя, возможно, устанавливал он и не через выводящие на Р-80 каналы, а через Генштаб, интендантами которого он и работники как бы являлись. Через Генштаб было проще. Это Виталий знал точно. «Надо поговорить», — обращался Л.Я. в письме. «Только без шума?» рекламы. Сообщу, где и когда. Теперь Виталий испытывал не раздражение, а недоумение. За 10 с лишним лет работы в закрытом от посторонних глаз подразделении Р-80 он никогда не сталкивался ни с чем подобным. Служебные сообщения и письма всегда официальны, а часто и сильно бюрократизированы в смысле языка. Личные переписки от мастера, что прежнего, что нынешнего, дело редкое и всегда понятное, поскольку обязательно прилагаются к чему-то официальному и обычно разъясняют, какой линии поведения Виталию следует придерживаться. Письмо от таинственного Элья больше походило на личную записку на каком-нибудь, прости господи, из распространенных в стадии форумов или сетевых чатов, Потом Виталий внезапно вспомнил одного человека, с деятельностью которого сталкивался по службе и чья фамилия начиналась на Я. Константин Ярин, лейтенант преображенского полка. Его поврежденный корабль Виталий недавно обследовал на Тигоне. Его труп обнаружил на том самом корабле. Но Ярина звали Константин. Еще секундой позже Виталий внезапно сообразил, что «Л» вполне может означать первую букву не имени, а воинского звания. А Ярин погиб лейтенантом. Вот именно, погиб, причем очень давно. И сомнений в том не оставалось ни малейших. Виталий хорошо помнил, как нашел в медотсеке Джейрана мумию с нашивками Ярина на пилотском комбинезоне. Да и документы, расследовавшие гибель комиссии, кое-какие читал в свое время. Например, результаты генетического анализа. Мумия однозначно представляла собой останки лейтенанта Ярина из Преображенского полка. И поскольку Ярин погиб, отправителем письма быть никак не мог. Даже если предположить невозможное, что он написал эти письма, еще будучи живым, а отправилась почта только сейчас. В год его смерти никто не мог предположить, что в Р-80 сегодня будет служить старший оперативник, пользующийся фамилией Брагин, а несколько раньше — представлявшийся Можаевым. Из чистого интереса Виталий запустил служебный трекер и попытался отследить, откуда пришло письмо, и какой путь по каким узлам связи проделала, прежде чем попасть в почтовую систему Р-80. Потом повторил то же самое с первым письмом, тестовым. В целом, ничего сверхъестественного Виталий не увидел. Да и не мог увидеть. Вся внешняя почта приходит в солнечную систему по струнам, либо по северной, либо по южной. Оба письма пришли по южной. В принципе, это было логично, если принять на веру, что ЛЯ действительно означает лейтенант Ярин. Эрцаб от Солнечной в южном направлении. Южная струна от Солнца выводила к дельте Павлина. Стало быть, на базовую станцию Земли почта пришла с базовой станции Селегримы. А дальше струна ветвилась. Свежеосвоенная вела к Эрцабу и лунам Ириллы, Где и погиб Ярин. Но письма пришли не по ней. Старая пунктиром тянулась к Ие у Альфа-Центавра, Клорее у 82-й Иридана и к Флабрису у Дзета-Тукана. Последней зафиксированной точкой входа у обоих сообщений значилась мобильная станция Преображенского полка, приписанная к Флабрису, но расположенная дальше на периферии системы Дзета а не у самого Флабриса. В этом опять же не было ничего сверхъестественного. Любой корабль отсылает почту на ближайший действующий узел-ретранслятор, куда способен добить по мощности собственного передатчика. А дальше уже сообщения летят в общем потоке, сначала на транзитном струнном, а после финишного базового узла в местном целевом. Тот, кто подписывался лейтенантом Яриным в момент отправки писем, пребывал в системе дзета или же недалеко, по космическим меркам, конечно, от ее гелиопаузы. Обратил внимание Виталий и на то, что на Флабрисе сегодня базировался Преображенский полк, а Ярин в свое время служил как раз в Преображенском. Мелочь, но любая полная картина — Состоит из многих мелочей. Каждый здравомыслящий человек это понимает. «И что теперь?» — подумал Виталий, машинально барабаня по столешнице пальцами и глядя в окно трекера перед собой. «Пожать плечами и забыть? Потому что этого не может быть, а значит, не может быть никогда? А вдруг это что-то важное? Вдруг это и впрямь продолжение этих гонских нескладушек? за несерьезное отношение к которым не погладят по головке ни в генштабе, ни в ТС, ни в родном Р-80. «Лучше прослыть идиотом, чем вредителем», — решил, наконец, Виталий и вызвал для начала мастера. «Коля, здравия желаю. Ты у себя?» «О, как хорошо. Надо поговорить. Вживую». «Не срочное, скорее, странная. Давай лучше все-таки вживую». Да. Сейчас зайду. Отношение к новому руководителю Р-80 у Виталия было попроще, чем к прежнему. Старый мастер был адмиралом и всегда казался мудрым, важным и недосягаемым. А Колю Виталий прекрасно помнил таким же оперативником, каким сегодня был сам. Выйдя из кабинета, Виталий нос к носу столкнулся с бывшим стажером. «О, привет! Куда путь держишь, мастер?» Бодро поздоровался тот. «Привет», — отозвался Виталий ровно. «На ковер держу. А с тебя еще полтора отчета по Рублевскому». «Помню я, помню». Юра чуток погрустнел. «Сейчас сделаю. Песучися там подольше для верности, тогда точно успею». Виталий показал кадету воспитующий кулак, и направился к кабинету начальника Р-80. Коля ждал его, сидя за девственно чистым столом. Руки с переплетенными пальцами покоились на зеленом сукне, а глаза были покрасневшие и усталые. Мастер явно давно не спал, хотя ничего особо важного в последнее время вроде бы не произошло. «Здравия желаю!» Виталий без спроса уселся на гостевой стул. «Выглядишь помято. Отоспался бы». «Некогда», — вздохнул мастер. «А тут еще ты со странностями. Что там за странности? Глобальные, а рутина?» «Понятия не имею», — признался Виталий. «Может, это вообще ерунда. Но, может, и не ерунда. Я решил перебдеть». «Правильно». «Излагай». Неделю назад мне пришло сообщение. Я решил было, что по ошибке. Сегодня пришло второе. Распечатывать не стал, они короткие. На слух воспримешь? «А куда деваться?» Коля пожал плечами. «Валяй!» Первое. Тигон, тигон, проверка. Второе. Надо поговорить. Только без шума и рекламы. Сообщу, где и когда. Оба подписаны инициалами Л.Я. Первое адресовано капитану Мажаеву, второе капитану Брагину. На Тигоне ты работал как раз Мажаевым, уточнил мастер. Именно, подтвердил Виталий. Сообщение Виталий процитировал, опустив в веки. Так почему-то было легче сосредоточиться. Ничто в поле зрения не отвлекало. Открыв глаза и взглянув на начальство, Виталий внезапно понял, что полковник Елизаров, во-первых, перестал выглядеть сонным, а во-вторых, что он напуган. Первое, что мастер вообще сделал после слов Виталия, на ощупь проверил, включена или выключена внешняя трансляция. Убедившись, что выключена, индикатор был виден из места посетителя. Он повторил, тихо, и подчеркнуто раздельно. «Эл, я, лейтенант Ярин?» «Утверждать не могу», — ответил Виталий. «Но я тоже подумал именно так». Елизаров кивнул, хотелось даже сказать, обреченно кивнул. «Дальше?» — произнес он вопросительно. «А дальше нету». Виталий слабо шевельнул ладонями. «Это все. Я решил не тянуть и сразу идти сдаваться». Даже вопреки без шума и рекламы, Виталий только поморщился в ответ. «Спокойно, штабс, спокойно. Знаешь, по идее, я сейчас должен спросить тебя, что ты сам обо всем этом думаешь. Да и ты наверняка именно этого вопроса ждешь». Но я спрашивать не буду. Пусть сразу спрашивают ангелы СТС. Даже так? Спросил Виталий с долей уныния и большую частью риторически. Однозначно так. У меня, чтоб ты знал, на отсчет инструкция. Топай к себе и жди, и это покидать нару запрещаю. Шлюз вообще будет блокирован, пока ТСники не прибудут. Для всех. Можешь еще раз спросить. Даже так? Даже так. Послушно повторил Виталий, еще унылее, чем прежде. Итак. И эдак?» Мастер потянулся к терминалу служебной связи и набрал длинный, слишком длинный даже для р 80 Код. Ангелы из СТС примчались на удивление быстро, и четырех часов не прошло. Виталий все это время просидел за рабочим столом в своем кабинете, безуспешно пытаясь читать предыдущий отчет кадета Юра Радионова. Внимание! Упорно не желало сосредотачиваться на тексте. Виталий все время мысленно возвращался к разговору с мастером. Честно говоря, реакция шефа его ошеломила. Шеф откровенно испугался и не счел нужным это скрывать. Неудивительно, что испуг передался и Виталию. Неведомое всегда пугает. Пугает даже самых отважных людей. Невозможно было представить что-либо, способное вызвать трепет у руководителя Р-80. «Ну чего, скажите на милость, может всерьез бояться шеф службы расследования кораблекрушений, гнева вышестоящего начальства?» «Не смешно. Странное все-таки существо-человек. Он может спокойно, ну почти спокойно, работать, зная о нависшей смертельной опасности, при условии, что опасность понятная, зримая и привычная» свинчивать детонаторы со старой трухлявой мины, например. Да, не исключено, что бабахнет, но тут же все однозначно. Бабахнет, и привет. Даже понять не успеешь, что привет. Но если неизвестно даже, присутствует опасность или нет, и бесполезно гадать, в чем именно она заключается, вот тут подсознанию есть где в волю разгуляться. Такого холода в жило нагонит, руки перестают слушаться. Даже если перед этим десяток мин обезвредил или битый час вгонял перегретый реактор в безопасный режим, рискуя распылиться на атомы не только вместе с реактором, но также вместе с кораблем и любым веществом, корабль окружающим, будет таковое, найдется. И вот, извольте. Рядом с реактором особого страха не наблюдается. Но если вдруг тебе пришла пара непонятных писем от мертвого человека, а твой начальник на показ перепугался, едва только ты ему об этих письмах сообщил. Агент ТТС были те же, что и прежде. Говорливый Иван Иванович и безмолвный Петр Петрович. Старые знакомцы по Тигону. С Иван Ивановичем Виталий за истекшие пару лет даже пересекался раза три. В целом, чисто профилактически. Такое впечатление, будто ангел просто хотел поглядеть на Виталия вживую и убедиться, что он по-прежнему простой оперативник Р-80, притворяющийся интендантом генштаба, а не какой-нибудь жукоглазый монстр, натянувший личину оперативника. Молчаливого Петра Петровича по совместительству прекрасного пилота Виталий в предыдущий раз видел еще на тягоне. «Здорово, шуруп!» — поприветствовал Иван Иванович жизнерадостно. Петр Петрович сдержанно кивнул, огляделся и целеустремленно направился к столу Юры, за которым устроился. «Здравия желаю!» — буркнул Виталий. Честно говоря, жизнерадостность говорливого ангела его озадачила. Ожидалось, что тестники будут вести себя серьезнее. «Показывай», — велел Иван Иваныч. Виталий послушно убрал с экрана отчет кадета и запустил почтовый клиент. «А от себя вы не смотрели, что ли?» — спросил он недоверчиво. «Отсюда удобнее», — пояснил Иван Иванович и перехватил управление со своего портативника. «И давай уже на «ты», сколько можно повторять?» «Я не в смысле тебя лично», — буркнул Виталий. «Я в смысле всей вашей конторы». Смотрел ангел. Недолго. Причем в основном на обычную почту Виталия, а не на два злополучных сообщения от Элья. Виталий ожидал, что он попытается в свою очередь проследить треки или как-то еще проанализировать сопутствующие служебные метки, что запустит какую-нибудь свою особую поисковую утилиту. Нет, ничего подобного Иван Иванович делать не стал». «Ну что?» — сказал Иван Иванович вскоре. «Что думаешь обо всем этом?» Виталий пожал плечами. Сколько он не размышлял о возможном происхождении загадочных писем, убедительного и правдоподобного объяснения он так и не нашел. «Не знаю, что думать», — сказал он честно. «Наверное, это просто какая-то ошибка, и Элья, никакой не Ярин, а просто реальный человек с подходящим именем и фамилией, или званием и фамилией Леонид Ермольник, или лейтенант Яковлев, или еще кто. «Может, и ошибка», — неожиданно согласился ангел. «Но что, если нет?» «Ярин погиб», — устало сказал Виталий. «Я его мумию видел, да и вы наверняка тоже видели». «Видели, видели», — подтвердил ангел. «И тем не менее, не забывай, мы имеем дело, с гипотетическими чужими, а от них чего угодно можно ожидать. Воскрешение трупов и прочих чудес. Подписку ты давал, тактику нашу знаешь. Нам позволено верить в сказочное, но запрещено закрывать глаза на то, что выглядит невозможным. Вот и будем, как говорится, дуть на воду. Давай, выкладывай. «Да ничего я не думаю, честно!» — взмолился Виталий. «У меня свои работы по горло, не успеваю разгребать, не до чужих мне!» «Твоя работа теперь подождет, это, считай, согласовано. С текущей минуты ты участвуешь в нашей операции. Кстати...» Иван Иванович повернулся к напарнику. «Надо бы с его шефом все подписать. Займешься?» Петр Петрович молча поднялся из-за кадетского стола и вышел из кабинета. Виталий проводил его тоскливым взглядом, дождался, пока дверь плотно затворится, и поинтересовался у тс -ника. «Интересно, а почему контакт подразумевается непременно без шума и рекламы?» «Вот!» Иван Иванович одобрительно ткнул в сторону Виталия указательным пальцем. «Правильные вопросы задаешь майор, то есть капитан. Предполагать, мы обязаны самое худое, а в нашем случае это вот что. Чужие хотят выйти с тобой на контакт, потому что в тебе сосредоточены какие-то имеющие отношение к ним странности, из-за которых тебя принимала ларейская база, из-за которой тебя... Слушается артефактная техника кораблей. Но ты понял. Естественно, они не хотят привлекать излишнее внимание. А значит, цели их скорее враждебные, чем дружественные. Хотя последние не обязательно. Может, они по натуре скрытны. Если грубо, то из этой версии мы и будем исходить. Ты встретишься с ними там, где они укажут. И тогда, когда они укажут. Без нас. То есть, как это без вас? Насторожился Виталий. Они хотят без шума и рекламы. Если будем наблюдать, есть риск спугнуть. Так что рекламы и шума в реальности не будет. Ни малейшей рекламы и никакого шума. Только ты и они. Вы мне настолько доверяете? Нет, тебе мы доверяем сильными оговорками, честно признался агент. Собственно, твоя воля и твоя честность могут быть подавлены. Разве нет? Каким образом подавлены? Усомнился Виталий. Заточат в темницу и будут капать на мозги в прямом и переносном смысле? Иван Иванович усмехнулся. Мог бы и догадаться. Мы предполагаем наличие у чужих любой, даже самой фантастической аппаратуры. Кроме того, в тебе может быть зашита скрытая до поры программа, которую они на встрече активируют. Кстати, вот и повод им с тобой встретиться, причем именно что без шума и рекламы. Но если программа активируется, вы потеряете и меня и чужих из виду. Это же провал! Это не провал. Мы получим подтверждение. Существование скрытой программы в людях с похожими на твои особенностями возможно. Да и сам факт существования чужих мы наконец-то зафиксируем почти наверняка. Он ведь до сих пор никак не подтвержден. А... Со мной-то что будет? Вот этого не знаю. Что программа велит, то и будешь делать, если эта линия наших фантазий окажется реальной. Смотреть надо. Другого выхода нет. Так что опять ты, капитан, окажешься на фронтире, на самой линии огня. Как тогда, когда на базу лез после сожженных автоматов. Тогда? «Я был молодой и глупый», — зло сказал Виталий. «А теперь у меня жена и четверо детей». Иван Иванович хмыкнул, но без цинизма. «Да, теперь ты взрослый, но такой же глупый. Полезешь ведь. Я прав». Виталий отвернулся. Злость не проходила, но злился Виталий не на ангела и даже не на себя потому что Иван Иванович озвучил сущую правду. Виталий знал, что полезет в неизвестность, туда, где опасность невозможно оценить, а зачастую и просто распознать, с непредсказуемым результатом и весьма размытыми перспективами. Тогда, на Лорее, он проник на базу и выжил. Впрочем, тогда лезть было несложно, потому что в полной мере риск он не осознавал. Понимание пришло гораздо позже, когда открылись многие поначалу скрытые факты. Однако Виталий не сомневался. Зная он все наперед, все равно полез бы. Потому что он не в стаде. Потому что он в войсках, во флоте, в шурупах, неважно. Он на службе у земли и колоний и иного решения. Попросту не предполагается. Полезу! вздохнул он, быстро успокаиваясь. Только Гагарина, держите наготове, надо ж будет кого-нибудь снимать для новостей и плакатов! Ревнуешь! поинтересовался Иван Иванович, чуть склонив голову на бок. Это хорошо, в таких делах мотивация, половина успеха. Ну ладно, а «Еще какие-нибудь гипотезы у вас имеются?» Посветите, не сочтите за труд. Для пользы дела. «Гипотез? Вагон и маленькая тележка?» «Только я не думаю, что этот оперативный мусор тебе поможет». На самом деле, вариантов всего три. Что с тобой хотят связаться чужие, что с тобой хочет связаться чудом выживший Ярин. Вы все-таки допускаете, что Ярин жив? перебил Виталий. «Мы все допускаем, я уже говорил». Иван Иванович был терпелив и не ленился повторять ранее высказанное во второй раз. «Мы допускаем даже синтез двух вариантов, что с тобой хотят связаться чужие через Ярина, которого клонировали или каким-либо образом оживили. Ну и возможен еще вариант, что с тобой... Хочет связаться кто-то третий, пока нам неизвестный. Например, ходят слухи, что в космос прорвалась какая-то тайная организация стада. Даже так? Представь себе. А это вообще правда? Или только слухи? Не знаю. Но в нашем случае это не важно. Это частности. Виталий решил зайти с другой стороны. «Ладно, а было какое-нибудь расследование по взлету Яринского Джерана и второго корабля у вас из купола? Я пытался выяснить. Не хватило допуска». «Было», — спокойно произнес ангел. «Но с тем же успехом его могло и не быть, потому что результаты смело можно назвать нулевыми. По нашим понятиям, Джейран взлететь не мог. Причин аж три. Некому было отдать команду на взлет, откуда было взять топливо на взлет. И, наконец, взлету и дальнейшей живучести корабля в пространстве сильно мешали полученные повреждения и частичная разгерметизация. Тем не менее, он взлетел и скрылся. Ты сам знаешь. Объяснения, укладывающихся в рамки принятой нами достоверности Мы не нашли. Приходится все валить на таинственные технологии чужих. Ну и положить в копилочку очередное косвенное доказательство их существования. Не распухла еще копилочка? Ой, распухла! Иван Иванович горестно вздохнул. И тут же мстительно добавил. Но тебе не скажу. У тебя допуска нет. И тут же хохотнул. «Ладно, ладно, не морщи физиономию! Шучу я!» Виталий решил воспользоваться настроением тесника и все-таки задал вопрос, который неоднократно ставил перед собой, но, естественно, не находил ответа. «А куда чужие в итоге подевались? Есть у вас догадки? Нашлю полибас, артефактов, оборудования и исчезли?» Должна же быть какая-то причина. Должна. Иван Иванович несколько секунд назад смеялся, а тут вдруг на глазах поскучнел. Только ее даже придумать трудно, не то что в меня ему установить. Между прочим, есть одна теоретическая разработка, которую можно смело обозвать имени вашей Р-80. Сама по себе. Она ничего не объясняет, но хотя бы предлагает метод выработки... Э, метода поиска объяснений. Да, извини за тавтологию, даже за две. Я весь внимание. Виталий даже поерзал в кресле, потому что ему действительно было безумно интересно. Как сотрудник Р-80 должен легко понять, наверное. «Наверное», — вздохнул Иван Иванович. В общем, концепция такова. Исчезновение чужих надо само по себе рассматривать как катастрофу, своеобразную, с оговорками, но в целом — катастрофу, крушение некой стабильной и, безусловно, рабочей структуры. И, соответственно, применять скорее ваши экспертные методы, нежели методы разведок и контрразведок. Виталий задумался. Концепция была любопытной, но слишком уж общей. Однако ее хотелось хорошенько обмозговать даже на доступном ему, старшему оперативнику Р-80, уровне. «Прям даже жалко, что после Академии меня завербовали мои, а не ваши, не ТСники», произнес Виталий и не особенно при этом кривил душой. «Ох, не жалей!» Иван Иванович вздохнул. «Хлебнешь еще наши атмосферы в полной мере!» «Тогда давайте переходить к конкретике. Мои шаги в обозримом будущем». Ангел сразу стал деловитым, и... Виталий долго подбирал нужное слово и, наконец, нашел. Доверительным. «Сначала просто сидишь и ждешь новых сообщений от Элья». Как ни в чем не бывало. А когда получишь информацию или нечто вроде инструкций, приступишь к исполнению, так сказать. Только учти, наблюдать мы, конечно, очень постараемся, но издалека, сильно издалека. И если тебе, например, предложат украсть корабль и без разрешения рвануть куда-нибудь прочь от земли, ты его украдешь и рванешь. Причем, кроме нас, никто ничего знать не будет. Поэтому все, кто попытается тебя остановить, будут честно и старательно тебя останавливать. На фуру и помощь не рассчитывай. Надеюсь, у тебя получится никого не убить». «В смысле?» – опешил Виталий. «Вы что, серьезно? Убить?» «Ну, мало ли. Будешь угонять корабль, а он под охраной». «Устав караульной службы ты, надеюсь, курсантам изучал?» «Да нахрена мне угонять чей-то корабль? У меня свой есть!» Проорал Виталий, с трудом подавив желание вскочить на ноги. Иван Иваныч остался практически безмятежен, только плечами слегка пожал. «Корабль есть, но вдруг тебе велят угнать, например, крейсер. Своего крейсера, насколько я знаю, у тебя нет» только пятисотка с глайдером. следующие несколько секунд Виталий живо напоминал выброшенную на берег рыбину. Хватал воздух ртом и беспомощно шевелил ладонями, словно плавниками. «Слушайте, но это уже как-то чересчур!» выдавил он в конце концов. «Не бывает чересчур, капитан. Есть задача!» Ее следует выполнять, во что бы то ни стало. Привыкай. И это, давай уж на «ты», честное слово. Иван Иванович сказал, что текущие дела отменяются, а Виталий втягивается в операцию ТС. Но на деле все вышло не так. Через пару дней после визита ангелов в Нару, далеко-далеко, на Флабрисе, столкнулись патрульный магнитоплан и рамфаринг, истребитель соточка преображенцев. «Преображенский», — подумал Виталий с тревогой. «Начинается». И ошибся. Нет, на Флабрис все равно пришлось слетать, вместе с Юрой Кадетом, две недели обнюхивать обломки, разбираться в причинах и искать неожиданные следствия, практически на ощупь, зафиксировать очередную дыру в спецификациях очередного артефакта под каталожным номером FD-Defis FDDF23610 вариатор планирующих режимов и успеть вернуться следующим струнником и туда и назад путь лежал через Ларею но домой попасть не получилось времени увы не хватило хотя по видеосвязи с женой повидался с минимальным лагом и то Виталий счел удачей. Однако на связь ни Элья, ни кто-либо еще не вышел, хотя ангелы считали вероятность связи достаточно высокой, выше 66%. Потом случился грандиозный сбой в марсианской сигнально-диспетчерской цепочке, и виноваты оказались не изделия чужих, а людская невнимательность и беспечность. Несколько человек с позором загремели назад, в стадо, а кадет Юра получил наглядный урок «Верить на все сто нельзя ни технике, ни людям. Ни при каких обстоятельствах». Виталий аналогичный урок тоже в свое время получил и усвоил. «Марсианская Одиссея завершилась довольно быстро. Благо по можно было шастать на собственной пятисотке и не зависеть ни от каких струнных расписаний. После четвертого рутинного вылета по линии r 80 ангелы наведались в нору еще раз, затеяли двухчасовой разговор ни о чем, после которого велели не расслабляться и убрались во свояся. Виталий цели визита не уловил, предположил только, что его снова проверяют на соответствие эталонному психотипу. Если гипотетическая программа в его голове включится, это наверняка будет заметно специалисту. А раз оставили Виталия как есть, значит, ничего подозрительного не усмотрели. Чувствовать себя зловредным вирусом под оком бдительных врачей было до крайности неприятно, однако видимых неудобств ни Виталий, ни его коллеги все же не испытывали. Так что и на том спасибо. Могли бы и посадить под замок, между прочим. Интересы человечества важнее переживания отдельно взятого оперативника Р-80. Шеф при личных встречах поглядывал на Виталия с сочувствием, но большую частью молчал. Кадеты и Валюшка ничего не знали и ничего особенного не замечали. По крайней мере, внешне никак этого не показывали. Так что Виталий страдал бы в одиночку если бы было когда. Однако служебные дела времени на страдания попросту не оставляли. События начали развиваться, когда Виталий уже стал подзабывать о странных письмах и почти уверился, что ничего особенного за ними не стояло, что это просто чья-нибудь ошибка или безобидная шутка. И началось все вовсе не с нового письма-сообщения снова громыхнуло на Флабрисе. Исчезла поисковая двойка в составе стандартной трехсотки «Печора» и разведкатера Бикас. И искали они не мелочевку какую-нибудь местную. Там целый детектив в итоге развернулся. Началось с того, что один из преображенских экипажей на Геоцинте во время сопровождения гражданского грузовоза заметил на склоне одинокой сопки, торчащей из местной тайги, неустановленный корабль, предположительно, поврежденный, предположительно, джейран. Обследовать детальнее не имелось возможности. Грузовоз не стал бы задерживаться, а отпускать его без сопровождения ребята с гиацинта не имели права по полетной инструкции. Поэтому они зафиксировали в борт-журнале координаты и по возвращении в полк доложили о находке по всей форме. В указанное место немедленно был выслан рамфаринг, который без труда нашел одинокую сопку, однако никаких кораблей на ее склонах не обнаружил. Накрутив несколько петель, рамфаринг ни с чем убрался во свояси. Пилот, в свою очередь, доложил по форме, что на указанных координатах и в пределах 10-километровой окружности от них ничего интересного не присутствует. Экипажу геоцинта после этого справедливо попеняли на то, что они поленились сделать оперативную съемку. Наверх преображенцы докладывать не стали, ввиду отсутствия фактологии, и все на некоторое время затихло. Месяца через полтора метеорологическая служба Флабриса в частном порядке запросила штаб Преображенского полка. «Не ваш ли, интересовались метеорологи, «кораблик валяется в прибрежной пустыне на севере континента». Ребята они были. Ушлые, дотошные и последовательные. Поэтому вопрос свой подкрепили несколькими статичными изображениями. Действительно, посреди барханов замечательно просматривался зарывшийся носом в песок корабль. Несомненно, джейран модификации «Соло-М» с поврежденным хвостовым оперением. Преображенский полк в последние годы джейранов не терял. Но о недавнем докладе гиацинта все прекрасно помнили. Так что облет пустыни мигом попал в план ближайших рейдов. Однако два последовательно отправленных разведчика в означенном месте ничего не нашли. В штабе озадачились, но сообщать Земле снова не стали. Зато ввели дополнительное свободное патрулирование по всему осваивавшемуся полушарию Флабриса, два континента и несколько архипелагов. Через какое-то время... Один из патрулей в составе Печуры и Бекаса не вернулся с планового вылета. И вот тут-то уже преображенцы не могли отмолчаться. Отчитались о происшествии перед Генштабом, заодно присовокупив информацию о загадочном, то появляющемся, то исчезающем Джейране. Естественно, разнообразные компетентные службы, включая ТС, моментально сделали стойку на Джейран Соло-М с поврежденным хвостовым оперением. Ангелы немедленно оповестили Виталия специальным закрытым блиц-сообщением. И почти одновременно поступил запрос вр 80 касательно расследования по исчезнувшим Печоре и Бекасу, в скорой находке которых преображенцы ни на секунду не сомневались. В любом случае, Виталию следовало собираться в командировку на Флабрис второй раз за год. Исчезнет там только Бекас или даже только Печора, возможно, ограничились бы посылкой на дело Юра Радионова. Но два корабля одномоментно — это уже уровень старшего оперативника. Ну а поскольку в деле фигурировал мерцающий Джейран, командировка предполагалась двухслойной и по линии r 80 и как продолжение недавнего тигонского расследования ТС. Интендант генштаба капитан Брагин, как того и требовали инструкции, зарегистрировал грядущий служебный вылет и полез выяснять сроки старта ближайшего струнника на юг. Струнник стартовал через 4 дня».